Заключение. Как насчет характера? Подозреваю, кто-то из вас удивлен, почему автор не включил в эту аудиокнигу ряд лидерских компетенций, которые вы активно поддерживаете или которым учат специалисты Франклин Кови. Когда мы с коллегами старались сузить перечень компетенций, мы исключили не одну дюжину из них, главным образом для того, чтобы слушатель мог не только осилить аудиокнигу, но и осмыслить и усвоить предлагаемые задачи. Предвижу вашу реакцию. Разве легко усвоить 30 глав? Аудиокнига могла стать перегруженной, если бы мы включили в нее все принципы лидерства, компетенции или сложные проблемы, с которыми вы можете столкнуться как лидер. Как вы уже заметили, я люблю, чтобы информация была удобоваримой. Она должна поступать маленькими порциями, которые легко запомнить и можно сразу применить на практике. Есть один основополагающий фактор, Важнейшее из всего, что осталось за рамками аудиокниги — характер. Слушателям, хорошо знакомым с деятельностью и репутацией Франклин Кови, другими нашими книгами, рекомендациями и подходом к проблеме эффективности в целом, известно, что в основе всего, во что мы верим и чему учим, лежит понимание значимости одновременно и характера, и компетентности. В этой аудиокниге основное внимание уделяется именно второй. Вашим убеждениям, поступкам и даже эмоциональным реакциям. Она скорее посвящена анализу поведенческих моделей, и мне кажется, вы уже начали прорабатывать некоторые из них. Я не стал заострять внимание на характере ни из каких-то особых соображений. Процитирую Джоэла Петерсона, профессора Стэнфордской школы бизнеса и председателя совета директоров JetBlue Airways: Характер ваш билет на игру. Это фундамент, на котором вы строите свою жизнь. Он определяет то, как вы себя проявляете в любом аспекте вашей жизни, в роли руководителя, родителя, супруга, друга, партнера или коллеги. Посмотрите на лидеров и учителей, которые оказывают большое, непреходящее влияние на вашу жизнь. Как правило, именно их характер либо способствует сохранению их репутации, либо разрушает ее. Каждый день мы видим и другие примеры когда люди, за которыми мы шли, к которым относились с восхищением и уважением, теряют влияние и репутацию из-за негативных черт своего характера. То, что создавалось десятилетиями, рушится за минуты. Не нужно думать, что решение не включать в аудиокнигу «Обсуждение проблемы характера» связано с тем, что она несущественна. Внесу ясность. Все правила поведения лидера — теряют смысл, если применять их мешают проблемы, связанные с вашим характером. По большей части это вызовы, с которыми вы сталкиваетесь ежечасно. В основном это очевидные прозаичные вопросы, в решении которых по сути и проверяется или проявляется ваш характер. Они элементарны или должны быть таковыми. Это то, что видно окружающим, и по ним легко принять правильные решения. Но есть более тонкие моменты которые пока кажутся мелкими и незначительными, однако на самом деле исключительно важны для укрепления вашего характера. Это то, что скрыто от глаз вашего окружения. Поведение, реакции, которые никто не видит и, возможно, никогда не увидит. Во многих случаях, по сути, о них знает только один человек. Вы сами.